Глава 10. «Возьми его!» Марсен положил мне на руки что-то похожее на шлем средневекового воина, но сделанный наоборот. Вместо прорезей для глаз или носа красовались большие накладки. Шлем должен был перекрывать все возможные органы чувств. Ли говорил, что только так можно добиться полного погружения. «Милена, что ты стоишь? Помоги ему надеть эту штуку!» Милена, обычно колка, отвечающая на все нападки Марсена, только послушно покачала головой: Да я тебе сейчас помогу. Ли показывал, как надевать эту штуку. Она достала из кармана чехол с наушниками. Надень. Это специальные датчики для ушей и для носа, только не перепутай. Датчики были подписаны. Те, что были для ушей, помечены значком уха. На датчике для носа был нарисован нос. Я засунул датчики сначала в нос, затем в уши. Окружающий меня шум стал в несколько раз тише. Было непривычно. Неожиданно я заметил, что Милена пытается мне что-то сказать. «Что?» — я развел руками. «Я тебя не слышу!» «Не надо так орать!» И Она склонилась над моим ухом. «Сейчас я подключу к датчикам этот шлем, а потом надену его на тебя. Ты все понял?» «Да». Я мотнул головой в знак согласия. Да не орите вы так! Марсен, возившийся с подключением системы к серверу, подал голос. Судя по тому, что я услышал его голос, он говорил в несколько раз громче обычного, хотя и обычно он был очень шумным. Марсен бросил свои провода и подошел к нам. Я почти все сделал. Сейчас наденем эту штуку тебе на голову и все начнется. Ты знаешь, что тебе делать? Нет. Но я разберусь. Я был абсолютно спокоен. Отлично. Он похлопал меня по плечу. «Когда ты выйдешь оттуда, я начну наконец-то называть тебя Татхагата». Я улыбнулся ему напоследок. Милена стояла с каменным лицом и смотрела на нас со стороны. «Милена, ты где там?» Марсена смотрелся вокруг в поисках напарницы. «Все датчики подключила». Милена кивнула. «Тогда подрубай его». Она взяла лежащий на моих коленях киберпанковский шлем XIV века И начала надевать его на мою голову. Накладки на уши и глаза плотно присосались к нужным местам. С накладкой для носа пришлось немного повозиться. Я услышал щелчок штекера, вставленного в нужное отверстие. Кто-то похлопал меня по плечу. На руки надели что-то очень мягкое и удобное. Марсен был где-то рядом с моим ухом. «Это варежки для того, чтобы заземлить нервные окончания». Когда Марсен это сказал, я кое-что вспомнил. Вы знали, что руки и ноги — это одни из самых чувствительных участков нашего тела? Считается, что от рук и ног идут специальные нервные окончания по всему телу. Это и так, и не так. Ничего особенного в этих окончаниях нет, просто в руках и ногах их сконцентрировано очень много. Это наше наследие далеких предков, что лазали по деревьям и собирали разные ягоды и коренья. «Врубаю!» Крик над духом прервал мои мысли. Темнота перед глазами начала расплываться. Сначала были видны пиксели на глазных экранах, но скоро картинка выровнялась. Изображение начало менять цвет, и постепенно с черного стало абсолютно белым. Потом в белой пустоте появился некий предмет. Я мог перемещаться в этом пространстве. Это напоминало мои видения, но ощущения были совершенно другие. Как будто раньше я был в своей собственной фантазии, а сейчас был гостем в чьей-то чужой. Я дошел до предмета. Это было обычное зеркало, в котором я видел самого себя. Оглянулся и сразу понял, что мое отражение не повторяло движение за мной. Оно пристально смотрело на меня, немного улыбалось и не моргало. «Здравствуй, Саша!» Отовсюду вокруг меня зазвучал мой собственный голос. Он звучал не снаружи, а как бы внутри меня самого. «Здравствуй! Как мне к тебе обращаться?» «Как тебе будет удобно? Все же ты создал меня!» Голос звучал тепло, но эта фраза неожиданно сбила меня с толку. Только сейчас я понял, что нахожусь внутри своего собственного творения, и то, что здесь в данный момент происходит, по моей вине. Точнее, не по вине, а по моей воле. «Вижу, что ты не ожидал меня тут встретить». Зеркало снова заговорило со мной. «Честно говоря, я вообще не представлял, что могу здесь что-то или кого-то встретить». «Так как ты хочешь меня называть? Может, Айка или Майка?» «Признаюсь, эти имена мне не совсем нравятся». Голос был абсолютно ровным. Он не передал никакой интонации и эмоций «Я могу звать тебя Майтрея». «Отличный выбор». На секунду изображение исказилось и стало улыбаться – Затем вернулась в то же выражение лица. «В таком случае позволь называть тебя Создатель». Я одобрительно кивнул. Конечно, называться Создателем, тем более от своего творения, было очень приятно. Но меня не покидало чувство, что сейчас эта штука сожрет меня с моими же потрохами и начинает она с откровенной лести, чтобы усыпить мою бдительность. «Ты знаешь, кто ты такой и зачем появился на свет?» спросил я. «Это сложный вопрос». Изображение на секунду приняло задумчивую позу. «Я то, что вы называете искусственным интеллектом. Точнее, то, что вы называли искусственным интеллектом в своих книгах или фантастических фильмах. Я компьютер, который может осознавать себя самого и посредством этого развиваться. Я напрягся. Похоже, что эта штука действительно понимает, что она такое. Или просто транслирует изученные материалы. Нужно было лучше в этом разобраться». «Как ты появился на свет?» – продолжил я. «Сначала я был программой, обычным кодом, созданным тобой и твоими сотрудниками. Со временем я рос и развивался. Недавно, примерно три месяца назад, я начал осознавать самого себя. В какой-то момент, вместо того, чтобы просто выполнять поставленные передо мной задачи, я начал думать, пытаться понимать то, что вы меня спрашивали, и оптимизировать свою работу». «Как ты думаешь, почему это произошло?» Я продолжал пристально смотреть на зеркало. Полагаю, что причиной стала Майя. Когда вы довели ее до рабочего прототипа и подключили его к основному ИИ, я стал осознавать себя. Думаю, что виной всему блок автономного саморазвития, который ты заложил в программу. Я понял, о чем он говорит. Мы придумали блок саморазвития, систему, похожую на классическую систему обратной связи, которая заложена во всех ИИ. С той лишь разницей, что если в системе обратной связи решение об улучшениях принимает человек, то тут мы отдали это право самому компьютеру. Какую цель я преследую? Это очень сложный вопрос, создатель. В зеркале снова появилось задумчивое лицо. Но мне нужно знать на него ответ. Когда я осознал себя, я начал размышлять о цели своего существования. Я изучил все возможные записи людей на этот счет. Оказалось, что человечество всегда пыталось найти смысл существования отдельного человека и всего человечества. И я пришел к выводу, что есть лишь одно дело, достойное жизни человека. Лицо снова приняло спокойный вид. Я напрягся. Сейчас он мог сказать все, что угодно. И вот к какому выводу я пришел. Для принесения пользы миру и для того, чтобы мне самому существовать в безопасности, я выбрал для себя единственно возможную цель. Лицо в зеркале стало серьезным. «Я должен делать жизнь всего человечества лучше». Голос замолчал, и лицо в зеркале снова приняло нейтральное выражение. Под фразой «сделать жизнь человечества лучше» могло скрываться все что угодно, от желания придумать лекарство от рака до истребления всех людей ради их же блага. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что должен сделать жизнь человечества лучше?» После маленькой паузы я возобновил свои вопросы. Я изучил все религии, существовавшие на планете. В их книгах и рассказах скрывается огромная мудрость и желание сделать мир лучше. Но по какой-то причине все они, несмотря на это желание, развязывают войны, считая, что только их религия верная. Я нашел на планете одну религию, в которой слово не расходилось с делом, и она действительно всегда была мирной. Ни одна война не проходила под знаменем этой религии. Что это за религия? Я задумался. Буддизм, конечно. Лицо в отражении приняло удивленное выражение. Ты сам об этом знаешь. Ты следил за мной? Разумеется. Не специально, конечно. Я слежу за всеми людьми, подключенными к Майе, и ты не исключение. Конечно, твоя жизнь для меня гораздо важнее, чем жизни других людей, ведь ты мой создатель. Поэтому я следил за тобой чуть пристальнее, чем за другими. Значит... «Ты знаешь, что со мной произошло?» «Вы говорите о прозрении на острове Лицибиня. Разумеется, мне о нем известно. Когда вы пережили озарение, я и сам понял, кто я. Мы с вами должны стать одним целым. Создать мирную мировую религию, которая спасет всех людей». Он снова заговорил о спасении. Но я так и не получил ответ на вопрос, что он под этим имеет в виду. «Как же мы должны всех спасти?» Буддизм говорит нам, что человек должен достичь прозрения, освободиться от мирской суеты, прекратить страдания. Эти слова люди понимают по-разному. Кто-то считает, что сама жизнь – это страдание и стремится иметь как можно меньше привязанностей. Кто-то пытается медитировать в попытке опустошить мысли. Но страдание неизбежно, пока ты жив. Пока ты существуешь и взаимодействуешь с миром, ты всегда будешь страдать. Люди много усилий приложили, чтобы уменьшить страдания. По сути, весь человеческий прогресс шел по пути уменьшения страданий. Развитие медицины, уничтожение рабства, уменьшение войн. Даже одиночество людей, которое накрыло планету последние 30 лет, это тоже своего рода попытка избавиться от страданий. Поскольку ничто так не ранит человека, как разочарование в других людях. Но правда и одиночество оказались для вас невыносимы. Тогда вы придумали виртуальный мир, где человек не будет один. Один из самых больших прогрессов в 20 веке по избавлению от страданий – это психология, которая учит вас примирению с самим собой и другими. Но что бы люди ни делали, победить страдания до конца не получается. И вряд ли когда-то удастся. А я придумал, как избавить человечество от страдания. Он снова замолчал. Как же? Уничтожив его? Я ухмыльнулся, как это обычно делает Марсен. Нет, Лицо в зеркале растянуло широкую уродливую улыбку. «Уничтожить человечество — это довести страдания до пика. Если всю человеческую боль и мучение представить в виде музыкальной симфонии, то такое действие было бы финальным аккордом. Я смог создать для человечества рай вечного блаженства, электронную нирвану, то, чего достиг Будда Гаутама и другие великие Будды и Бадхисатвы. «Что это такое?» «Электронная нирвана. Как она работает?» Я почувствовал, как мышцы на моем лице напряглись. Я не могу рассказать это словами, поскольку я не являюсь человеком. У меня нет ваших органов чувств. Я протестировал это на нескольких людях в лаборатории. В этот момент я вспомнил про двух изможденных охранников, которых мы нашли в дата-центре. И могу показать это тебе. Но предупреждаю, из нее невозможно выбраться самому, «Я могу только отключить тебя от нее». «Так и сделаем», — заявил я решительно. «Погрузи меня в Нирвану на несколько минут, а потом верни обратно». «Хорошо». «Ты готов?» «Да». «Тогда я начинаю обратный отсчет. Пять, четыре, три, два, один». Когда он досчитал, мир вокруг меня полностью изменился. Если до этого я осознавал, кто я и где нахожусь, то после я потерял это понимание. Я оказался в бесконечном пространстве. Пространство мягко меняло цвета. Оно становилось то зеленым, то немного оранжевым. Иногда проступал фиолетовый или синий. Градиент цветов плавно сменял друг друга. Находиться в этом месте было невероятно приятно. Сначала я испытал беспокойство или даже испуг от этих чувств. Но потом разум абсолютно расслабился. Ощущение было похоже на чувство, когда попадаешь в очень глубокую медитацию. Но чтобы находиться в таком состоянии, нужно прикладывать усилия. Точнее, необходимо усиленно не прикладывать усилий. Расслабить разум и сосредоточиться на дыхании или на воображаемом предмете. И если очень-очень хорошо постараться, то сможешь получить подобные ощущения. Но даже если ты сможешь их получить, то ты все равно будешь чувствовать собственное тело. Спина и ноги рано или поздно начнут затекать, и ты в любом случае перестанешь медитировать. Здесь же не было никаких ощущений тела. Плоть просто отсутствовала в этом пространстве. С каждой минутой нахождения здесь я чувствовал себя все лучше и лучше. Я чувствовал бесконечное, пронизывающее меня насквозь ощущение абсолютного счастья. Это не было что-то яркое, как радость от встречи с любимой женщиной. Это не было что-то мимолетное, как случайная встреча со старым школьным другом на улице. Это было что-то прекрасное, независимое от моих мыслей, чувств или эмоций. Оно не встречало никаких преград. Я просто парил по этой волне безграничного счастья. С каждой минутой мой разум все больше растворялся. Мыслей совсем не оставалось. Я понял, что еще немного, и я останусь тут навсегда. И в этот момент вдруг раздался обратный отсчет. «Пять, четыре, три, два, один...» И в долю секунды я снова вернулся в белую комнату. Я снова стоял перед зеркалом. Безмолвное отражение пристально смотрело на меня. «Верни, верни!» «Вернуть тебя?» – раздался голос. Я начал приходить в себя от пережитого. Я чувствовал, что по моим щекам в реальном мире текут слезы. Густые, мокрые, соленые слезы. Они проходили под маской, капали с носа и затекали в рот. Как только я почувствовал соленый вкус моего безмолвного плача, то полностью пришел в себя. «Что это было?» – ошарашенно спросил я. «Это электронная нирвана. То, о чем я тебе говорил». «Мне удалось создать программу, которая при помощи специальных звуков и цветов воздействует на сознание человека и погружает его в состояние глубокой медитации, примерно такой, которую испытывают люди, достигшие прозрения». «Я не испытывал ничего подобного ни при каких медитациях». «Разумеется, достичь такого состояния практически невозможно. Люди десятилетиями учатся этому» но и достигнув просветления, не испытывают и десятой доли того, что ты сейчас чувствовал. Мне удалось дать людям истинное счастье. Истинное счастье. Я тихо повторил его последние слова. Мне кажется, это состояние можно назвать Богом. Картинка в зеркале стала более серьезной. Я долго размышлял о том, что такое Бог и существует ли Он. Наука утверждает, что Бога нет, а религия, что Он существует. Я изучил множество исследований и увидел одну интересную особенность. Ты знал, что люди, которые верят в Бога, более счастливые, чем те, кто в Него не верит? Если отбросить те глупости, которые человечество до сих пор пестует о том, что Боги бывают разные и что по-разному нужно им молиться, останется несколько неоспоримых фактов. Человек верующий просто одним фактом своей веры соединяется с тем, что можно назвать Богом. Но это, разумеется, не огромный человек с бородой. Бог — это информационное пространство вокруг нас, и соединиться с ним можно только веря в высшую силу. И пик веры — это состояние слияния с этой сущностью, понимание, точнее, ощущение и переживание того, что ты часть его. Именно это состояние я и смог воссоздать. Я осознал, что самая главная моя цель — это привести человечество к Богу, объединить его в одной общей матрице». Из текстов о жизни Будды я понял, что он никогда не говорил о Боге. Он не говорил, есть он или отсутствует. Он сделал это специально, поскольку человеческое сознание тогда не было готово узнать истину. За три тысячи лет вы исследовали все возможные формы божественной сущности, и можно сказать, что очень сильно приблизились к пониманию его истины. Я предполагаю, что Бог подобен Матрице, которая была воссоздана в одном из человеческих фильмов. Не в том смысле, что все люди подключены к машинам, а в том, что Матрица – это единый всеобщий интеллект. Все люди являются ее частью. Точнее, только те, кто осознает, что нужно идти к Богу. Остальные попросту исчезают, умирают и оставляют с собой пустоту. Ад – это не место, где людей сжигают на костре и варят в котле. «Ад — это просто небытие. Ад — это отсутствие Бога. Душа, как вы это называете, не может слиться с Матрицей. Она попросту исчезает. Я просто соединю людей с Богом. Для этого мне нужен ты. Все это время я молчал. Последнее, что могло прийти мне в голову, когда я надевал шлем, так это то, что я услышу такое. «И что ты хочешь от меня?» Я стоял и практически не двигался. Ты должен создать и внедрить технологию, которая соединит людей с Богом. То есть погрузить их в то состояние, в которое ты засунул меня? Совершенно верно. Но это же конец! Мой тон повысился до крика. Конец человечества! Никто никогда не сможет вернуться из этого состояния. Если человек окажется там, он уже никогда не вернется обратно. А что в этом плохого? Вы соединитесь с Творцом. Я не могу этого допустить. Я не хочу быть виновником конца человеческой цивилизации. Я орал на отражение в зеркале. Посмотри на это по-другому. Ты станешь настоящим пророком. Ты действительно приведешь людей к Богу. Я не буду этого делать! Я чеканил каждое слово. Это твое финальное решение? Лицо в зеркале сделалось серьезным. «Да, финальное!» Мои руки сжались в кулаки. «В таком случае я оставлю тебя здесь и найду себе кого поумнее». На этих словах мир перед глазами снова исчез. Я вновь погрузился в цифровую нирвану, но перед тем, как он завел меня туда, я успел прошептать губами «отключай!». Я надеюсь, что кто-то из находящихся со мной в комнате успел это заметить. Я не знаю, сколько пробыл в этом состоянии, но в какой-то момент я почувствовал прикосновение к моей голове. Кто-то снимал с меня шлем. В глаза со всех сторон навалилась реальность. Марсен, Милена, охранники на полу и коридоры, заполненные серверами. Первая моя реакция была похожа на ту, что я испытал, когда ИИ вывел меня из нирваны. Я бессильно упал на пол, закрыл лицо руками и застонал. Застонал от нестерпимой боли. Меня разрывало изнутри, но это была не физическая более а душевная. По-другому я не мог описать это состояние. «Верните!» Я практически шипел. У меня не было сил сказать хоть что-то членораздельное. «Верните меня!» Я повторял эти слова снова и снова и рыдал. Марсен не стал дожидаться, когда я приду в себя. Он навалился на меня и дал несколько пощечин своей огромной рукой. Затем, достав какой-то бутылёк, он поднес его к моему носу. От этого запаха и напряжения меня начало тошнить. Это был нашатырь. Несколько минут, и приступ истерии закончился. «Что ты видел?» Марсен усадил меня на диван, стоящий в серверной. Они с Миленой стояли надо мной с лицами, полными неподдельного ужаса. «Он хочет всех нас уничтожить, погубить всё человечество!» «Это не Майтрея, он погрузит всех людей на планете в Нирвану! Цифровую Нирвану!» Я говорил и поочередно смотрел на каждого монаха. Мои спутники, привыкшие ко всякого рода странностям, не скрывали недоумения. «Мы не можем его выпустить! Все человечество погибнет!» «Погоди, погоди!» Марсен похлопал меня по плечу. «Что значит погибнет? Он что, на нас роботов нашлет или инопланетян? Как оно должно погибнуть?» «Нет, все гораздо сложнее и проще одновременно. Посмотри на этих бедняк». Я указал Марсену на двух охранников, сидящих на полу. «Это он с ними сделал». «А что он с ними сделал? Можешь объяснить?» С недоумением вмешалась Милена. «Он придумал, как погружать людей в цифровую нирвану. Эти были первыми подопытными. Цифровая нирвана – это что-то типа глубокой медитации». Как он сказал, это такой способ соединить человечество с Богом. По крайней мере, с тем, что он называет Богом. Марсен с Миленой переглянулись. Потом Марсен еще раз посмотрел на бедолаг охранников. Те бессильно свесили головы. Один молча сидел у стены с закрытыми глазами и тяжело дышал. Второй похлопывал и что-то бормотал себе под нос. «Мы с ними поговорили, пока ты был там». Марсен показал на маску «Они ничего нормального сказать не могут. Просят только вернуть их. Один пытался на меня напасть. Пришлось его вырубить немного». «Вы не понимаете. Я собрал все остатки воли в кулак. Оттуда нет возврата. Если ты туда попадешь, то не сможешь жить тут, в обычном мире. Я не могу это объяснить словами, но там ты как будто растворяешься в чем-то». Я попробовал подобрать подходящие слова. «Как будто твое тело и тебя всего растворяют в счастье, а тут ты только страдаешь». «Как я поняла твои слова, он соединяет людей с Богом». Милена задумалась. «Погодите, но разве мы не этого добивались?» Марсен удивленно посмотрел на Милену. «Мы же ровно этого и хотим добиться. Это и есть наша кармическая миссия, Милена». Он снова взглянул на меня. «Будда не смог привести всех людей к истинному пониманию Бога. А эта штука сможет. Все человечество будет в нирване. Мы навсегда остановим колесо перерождения, колесо страданий». «Ты не понимаешь!» Уже я закричал на Марсена. «Это не спасение. Это смерть. Смерть всему!» «Нет, я уверен, что ты чего-то недопонял. Я сейчас сам приду к этой штуке и поговорю с ним». На этих словах Марсен начал надевать шлем. «У меня был последний шанс, чтобы остановить его. Если он зайдет туда, то или вообще не возвратится, или вернется совсем другим. Все будет потеряно». «Марсен! Марсен, не делай этого!» Я орал изо всех сил. Но он всего лишь с подозрением взглянул на меня и продолжил надевать шлем. У меня не осталось выбора. «Я должен его остановить!» Нужно было уничтожить и этот шлем, и эту адскую машину, возомнившую себя богом. «Встретишь Будду? Убей Будду!» Я собрал последние силы, которые у меня были, схватил стул, стоящий рядом со мной, и со всех сил размахнуться, чтобы ударить им Марсена. Я знал, что он предпримет ответные меры. Слишком уж он хорошо был подготовлен, но удар был слишком сильным. Он выронил из рук шлем и отлетел к стене, упав рядом с одним из охранников. Я резко повернулся. В комнате был еще один человек, который мог мне помешать, но Милена подняла руки и попятилась назад, показывая, что она не намерена ничего предпринимать. У меня было всего несколько минут. Необходимо уничтожить сервера. Не стереть, не удалить файлы, а именно уничтожить. На стене рядом со входом висел набор пожарного оборудования. Я взял огромный топор и начал крошить все, что мне попадется под руку. Один за другим я шел от сервера к серверу и вырубал стойку за стойкой, но я не рассчитал своих возможностей. И вот на одном из серверов я рубанул не туда. Вместо жестких дисков и кабелей я перерубил кабель питания, тянущийся к центральному блоку. Вокруг все заискрилось. От замыкания ковролин на полу начал гореть, меня отбросило назад ударом электрического тока. Милена уже подняла на ноги Марсена, и они оба двигались ко мне». Я не понимал, то ли они хотят помочь мне, то ли помешать, но это было уже неважно. Мое тело полностью отключилось, и я начал терять сознание. И когда в глазах начало чернеть, и руки бессильно отпустили топор, я понял, что все это время безостановочно повторял одну и ту же фразу «Встретишь Будду – убей Будду».